Казалось, когда на вершине холма появились люди, несколько мгновений Мурдраал был в нерешительности, но почти сразу выхватил меч с черным клинком, который Ранд вспомнил с отвратительным чувством тошноты и взмахнул мечом над головой. Цепь троллоков дрогнула и двинулась вперед. Меч Лана оказался у него в руке даже раньше, чем мундрал потянулся за своим. «Держитесь возле меня!» — крикнул страж, и Мандарб бросился вниз по склону на троллоков. «За семь башен!» — воскликнул Лан. Уранда перехватила дыхание, и он, ударив серого каблуками по бокам, послал его вперед. Весь небольшой отряд устремился вслед за стражем. Юноша удивился, поняв, что сжимает в руке темов меч. Вдохновленный кличем Лана, он обрел и свой собственный. «Монатерен! Монатерен!» — ему вторил Перин. «Монатерен! Монатерен!» Но Мэд кричал. «Карайан Калдазар! Карайан Элисандре! Ал Элисандре!» Голова исчезающего повернулась от троллоков к атакующим его всадникам. Черный меч застыл над его головой, и дыра капюшона заходила из стороны в сторону, словно рассматривая приближающихся верховых. Затем, когда люди врезались в цепь троллоков, Лан напал на мурдрала Клинок стража скрестился с черной сталью из кузни Стакандара со звоном, подобным погребальному звону огромного колокола. Отзвуки эхом прокатились в полощине, вспышка голубого огня рваной полосой полыхнула в воздухе. Звери полулюди роем кружились вокруг каждого человека, ловчие шесты и крюки качались и мотались вокруг них. Эти твари избегали лишь ланы и мурдрала те сражались один на один на пустом пятачке копыта черных коней высекали искры, от ударов мечей летели искры. Воздух вспыхивал и звенел. Облако вращал глазами храпел, вставая на дыбы и легая копытами рычащие острозубые морды. Массивные тела теснились вокруг Ранда плечом к плечу. Безжалостно пиная каблуками, Ранд сдерживал серого, заставляя того не обращать внимания на троллоков, и размахивал мечом с той небольшой долей умения, которое пытался вложить в него Лан, кромсая вокруг себя, словно рубя дрова. «Эгвейн!» Он отчаянно искал ее, ударами ног посылая сирова вперед, прорубая сквозь строй волосатых тел, словно круша подлесок. Белая кобыла Морейн устремлялась вперед и умеряла шаг, отвечая на малейшее прикосновение руки Айседай Куприжи. С таким же суровым лицом, как у Лана, она наносила удары посохом Тролоков охватывало пламя, которое потом с ревом ярко вспыхивало, оставляя на земле уродливые недвижные фигуры. А рядом с Айсседай с неистовым упорством скакали Найнев и Эгвейн. Зубы оскалены, как у троллоков, в руках поясные ножи. Если троллоки подберутся к девушкам ближе, от этих коротеньких клинков толку будет мало. Ранд попытался направить облако к женщинам, но Серый закусил у дела. Схрапывая и сбрыкивая, облако пробивался вперед, как Ранд не дергал повод. Вокруг трех женщин образовалось пустое пространство. Троллоки пытались спастись от разящего жезла марейн но даже когда они старались убежать, она находила цель». Ревело пламя, троллоки выли от ярости и бешенства. Над ревом и воем с оглушительным звоном сталкивались мечи и мурдрала Воздух вокруг них высверкивал голубыми вспышками. Еще одна. Петля на конце ловчего шеста скользнула по затылку ранда. Неуклюжим ударом юноша разрубил шест надвое, потом ударил мечом козлино-бородого троллока, который старался накинуть на него петлю. Сзади по плечу ударил крюк и запутался в плаще, ровнув Ранда назад. Судорожно взмахнув руками, едва не выронив меч, юноша вцепился в переднюю луку, чтобы не свалиться с седла. Облако пронзительно заржал, встал на дыбы. Ранда отчаянно цеплялся за седло и по воде. Он уже чувствовал, что дюйм за дюймом соскальзывает, падая на крюк. Облако развернулся кругом. На миг Ранд заметил перина, наполовину вывалившегося из седла и яростно сражающегося за свой топор с тремя троллоками. Они держали коренастого парня за обе ноги и за руку. Облако рванулся вперед и в глазах ранда замелькали одни троллоки. На юношу кинулся тролок схватил его за ногу и силой выдернул ее из тремени. Тяжело дыша, Ранд опустил седло, намереваясь заколоть нападавшего. Крюк Тотчас же потянул его из седла на круп облака. От падения на землю юношу спасла лишь мертвая хватка за поводья. Облако взвился на дыбы и заржал. И в тот же миг юноша почувствовал, что свободен. Тролок у его ноги воздел руки вверх и дико завопил. Вопили все тролоки, издавая жуткий вой, будто разом взбесились все собаки в мире». Тролоки вокруг людей корчились на земле, выдирая на себе волосы, царапая морды. Все тролоки, грызя землю, кусая ничто и воя, воя, и еще раз воя. Потом Рант увидел Мурдрала. По-прежнему прямо сидя в седле бежно танцующего под ним коня, он все так же рассекал воздух черным мечом. Головы у него не было. та наступление ночи он не умрет!» Тому, с трудом переводящему дыхание, пришлось кричать, чтобы перекрыть неослабевающие вопли. «Еще не до конца!» «Так, по крайней мере, я слышал!» «Скачите!» — сердито крикнул Лан. Страш уже присоединился к Марейн и двум другим женщинам, и они уже преодолели половину подъема на очередной склон. «Эти еще не все!» «И вправду!» агребальной песней, заглушая визги катающихся по земле троллоков, вновь затрубили рога. На востоке, на западе, на юге. Как неудивительно, единственным, кого стащили с лошади, оказался мэт ранд пустил серого рысю к другу, но мэт уже с содроганием и годливостью отшвырнул от себя петлю, поднял лук и без посторонней помощи влез в седло, хотя и потирая ладонью горло. Рога лаяли, Сворый гонщик псов, несущихся по следу оленя, загонщики неумолимо приближались». Если раньше Лан вел отряд уверенной рысью, то теперь он скакал вдвое быстрее, и лошади сейчас взбирались по склону живее, чем скакали раньше вниз холма, а потом, едва не спотыкаясь, с разбегу взлетали на новый подъем. Но звуки рогов по-прежнему приближались, а вскоре, когда смолкли рога, стали различимы гортанные выкрики погони. И вот... Когда люди достигли вершины холма, позади них, на гребне только что пройденного, появились троллоки. Макушка холма почернела от троллоков, орущих, воющих, с искаженными рылами лицами. А три Мурдраала, впереди них, распространяли вокруг себя волны ужаса. Два отряда разделяла лишь сотня спанов. Сердце ранда сжалось, словно старая виноградина. «Трое!» Черные мечи мурдралов взметнулись как один. Вниз по склону бурным потоком хлынули троллоки. Над ними катились волны торжествующих криков. Ловчие шесты качались над рядами. Морейн слезла со спины алдип Спокойными движениями она вынула что-то из сумки на поясе и развернула ткань. Ранд мельком заметил потемневшую поверхность резной кости. Ангриал.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 Похожих деяниях Айседай рассказывалось в преданиях, и Ранду очень захотелось оказаться где-нибудь за сотню миль отсюда. Дрожь превратилась в сильные толчки, от которых закачались стоящие неподалеку деревья. Серый споткнулся и чуть не упал. Даже мандарб и Алдиб, которая была без седака зашатали словно пьяные, а всадникам пришлось цепиться в поводья, в гривы, животных, во что угодно, лишь бы не свалиться с седла.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 Теперь земля подернулась рябью, расходившейся от джезла к тролокам, словно волны в пруду. Эти волны росли, выворачивая сухие кусты, швыряя в воздух палые листья, превращаясь в катящиеся на тролоков земляные валы. Прутиками в руках мальчишек гнулись растущие в лощине деревья. Тролоки на дальнем склоне попадали друг на друга, и в копошащиеся кучи разбушевавшаяся земля подбрасывала вверх.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 Черные верховые лошади Мурдраалов, какими бы необычными силами они не обладали, заржали, охваченные огнем, встали на дыбы, изо всех сил сопротивляясь своим седокам, когда Мурдраалы, заставляя их пройти сквозь языки пламени, нещадно били животных. — Кровь и пепел! — едва слышно вымолвил Мэтт. Рант оцепенело кивнул.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 «Во владении ими я слаба». Лан и Морейн вновь возглавили идущий быстро рысью отряд. рант не думал, что марин сможет удержаться в седле, если лошади пойдут еще быстрее. Найниф нагнала Айседай и поскакала с ней рядом, поддерживая ее под локоть. Вскоре, когда отряд пересек холмы, женщины пошептались, а потом мудрая пошарила в недрах своего плаща и вручила Морейн маленький пакетик. Та развернула его и проглотила содержимое.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 Вот значит, на что похожа битва. В памяти у него осталось немного. В голове все смешалось. Одни волосатые морды и страх. Страх и жар. Пока длилась схватка, было, казалось, так жарко, как летним знойным полднем. Этого Ранд понять не мог. Ледяной ветер студил бусины пота на его лице и теле. Ранд оглянулся на друзей. Мэтт утирал испарину с лица краем плаща. Перин, уставившись вдаль на что-то ему не очень нравящееся, казалось, совершенно не замечал пота, струйками катившегося по лбу. Холмы тем временем становились все ниже, и местность начала выравниваться, но вместо того, чтобы гнать дальше, Лан остановил отряд. Найнив двинулась было к Марейн, но взгляд стража остановил ее. Лан и Оседай отъехали немного вперед и, тесно сдвинув головы, стали совещаться. Судя по жестам Морейн, они спорили. Найниф и Том не сводили с них глаз. Мудрая озабоченно хмурилась. Министрель ворчал себе под нос и замолкал ненадолго, оглядываясь на схолмья, откуда они прискакали. Но остальные старались совсем не смотреть на Морейн и Лана. Кто знает, что выйдет из споры между стражем и оседай. Через несколько минут Эгвен тихонько заговорила с Рандом, бросая беспокойные взгляды на спорящую пару. «То, что ты кричал тролоком?» Она умолкла. словно не зная, как продолжить. «А что такое?» — спросил Эранд. «Он испытывал легкое смущение. Все-таки боевые кличи в самый раз для стражей. У народа дворечия, они не в обычае, чтобы там ни говорила марин Но если Эгвейн из-за этого решила над ним подшучивать, мы Мэтт уже, наверное, раз десять пересказывал то предание». «И весь Маск верно», — обронил Том. Мэтт протестующе промучал. Как бы он его не рассказывал, произнес Рант, мы все слышали эту историю не один раз. К тому же, что-то же надо было кричать. Я хотел сказать, что именно это нужно делать. Такой момент. Ты же слышала, Лана? Ну, у нас есть на то право, глубокомысленно добавил Перин. Морейн говорит, что мы все происходим от того народа Монотерен. Они сражались с темным, и мы сражаемся с темным. Это и дает нам право.